«Пожалуй, что подавишься, коли сумеешь засунуть руку в свою жирную задницу достаточно глубоко для того, чтобы их нашарить». Презрительно фыркнул тик-так. «Принеси-ка мой нож, Брэндон, да не забудь вытереть с него вонючую кровь этой шлюхи, прежде чем вложить его мне в руку». Кривоногий коротышка спешно кинулся выполнять приказ. Поначалу нож никак не поддавался, похоже было, что он застрял в грудной кости несчастной женщины. С ужасом покосившись на тиктака Брендон Брэндон потянул сильнее. Однако тик-так, казалось, начисто забыл и о Брэндоне, и о женщине, которая в буквальном смысле умерла от смеха. Взгляд его сверкающих зеленых глаз теперь сосредоточился на чем-то, что интересовало его куда больше, чем покойницу. — Иди-ка сюда, постреленок, — сказал он. — Хочу получше разглядеть тебя. Режь глотку толкнул Джейка в спину. Джейк, спотыкаясь, вылетел вперед и неминуемо упал бы, не поймая его за плечи, сильные руки тик так Убедившись, что Джейк вновь прочно стоит на ногах, тик-так ухватил мальчика за левое запястье и потянул вверх. Его внимание привлекли часы Джейка. — Коли мои подозрения насчет этой вот вещицы справедливые, это знамение для верных и чистых сердцем, — заявил он. — Ответствуй, мальчик, что за пищать ты носишь? Джейку, не имевшему ни малейшего понятия о том, что такое пещать, оставалось только надеяться на лучшее. Это часы. «Но они не ходят, мистер Тик-Так». ухоло хихикнул и зажал рот руками, когда Тик-Так повернулся и посмотрел на него. В следующий миг Тик-Так вновь отвернулся к Джейку, и грозное выражение сменило солнечная улыбка. Глядя на эту улыбку, вы невольно забывали о том, что под стеной сидит убитая женщина, а вовсе не киномексиканка, прикорнувшая в час сиесты. Глядя на нее, вы, сами того не желая, забывали, что эти люди безумны, а Тик-Так, вероятно, самый безумный, обитатель этого приюта для умалишенных. — Часы, — кивая, проговорил Тик-Так, — весьма удачное название для подобного устройства. В конце концов, на что человеку бригет, как не за тем, чтобы нет-нет, да исправиться который час. — Верно, Брэндон? — Да, или Так, режь глотку. — Все с жаром подакнули. Подарив их обворожительной улыбкой, Тик-Так снова повернулся к Джейку. Теперь Джейк заметил, что улыбка эта, какой бы выразительной она ни была, не затрагивала зеленых глаз тик так Они оставались такими же, какими были все это время — холодными, жестокими и любопытными. Тик-Так осторожно потянулся к Сейка, которую теперь показывали девяносто одну минуту восьмого утра, И вечера, но за долю секунды до того, как коснуться стекла над жидкокристаллическим дисплеем, отдернул палец. — Скажи-ка, голубчик, не снабжены ли эти твои часы адской машиной? — Что? — А? — Нет. Адской машины в них нет. И Джейк сам притронулся пальцем часам. — Это ничего не значит, коли они настроены на чистоту твоего тела. — заметил Тик-Так. Он говорил тем презрительно-насмешливым тоном, на какой отец Джейка переходил в тех случаях, когда не хотел, чтобы кто-нибудь догадался, что он ровным счетом ничего не понимает в том, о чем разглагольствует. Тик-Так скользнул взглядом по Брэндону, и Джейку, видел, как он прикидывает, не назначит ли кривоногого мужичонку испытателем. Потом Тик-Так отказался от этой идеи и снова заглянул в глаза Джейку. — Если меня тряханет, дружок, через полминуты ты будешь подыхать, давясь собственными причиндалами. Джейк с усилием проглотил слюну, но ничего не сказал. Тик-так опять вытянул палец и на этот раз позволил ему опуститься на дисплей Сейко. В тот же миг все цифры сбросились до нулей, и отсчет пошел сначала. Притрагиваясь к часам, тик-так щурился в ожидании возможной боли. Теперь в уголках его глаз собрала морщинки искренняя улыбка, первая искренняя улыбка за все то время, что Джейк провел здесь. Он подумал, что отчасти она вызвана ликованием Тиктака по поводу собственной храбрости, но главным образом обыкновенными удивлением и интересом. — Нельзя ли мне взять их? — вкратчиво спросил у него Тиктак, Скажем, в знак твоего доброго расположения? — Да будет тебе известно, голубчик, я поистине страстный любитель брегетов. — Пожалуйста. Джейк немедленно отстегнул часы, снял их с руки и опустил в протянутую к нему широкую ладонь тик-така. — Ишь, говорит, чисто барич, шелковая жопа! Радостно восхитился режь глотку. — В старину дорого платили за то, чтобы воротить такого в родимый дом, тики. я ей не вру! Да — до чего там, мой папаша! — Твой папаша окочурился до того протухшим от мандруса, что его и собаки жать бы не стали, перебил тиктак, а теперь заткнись, дубина. В первое мгновение режь глотку пришел в ярость, но потом смутился. Он уселся в ближайшее кресло и погрузился в молчание. Тик-так, между тем, с благоговейным страхом, изучал эластичный ремешок сейку. Он широко растянул браслет. Дал ему защелкнуться, опять растянул, опять позволил со щелчком принять прежнюю форму. Опустив щель между звеньями прядь волос, он захохотал, когда, сомкнувшись, те защемили ее. Наконец он надел часы на руку и подтянул до середины предплечья. Джек подумал, что этот нью-йоркский сувенир смотрится там очень странно, но ничего не сказал. — Изумительно! — воскликнул тик -так. — Откуда они у тебя, постреленок? — Мне их подарили на день рождения родители, — ответил Джейк. При этих словах режь глотку, подался вперед, возможно, желая еще раз упомянуть о выкупе. Если так, выражение напряженной сосредоточенности на лице Тик-Така заставило пирата передумать, и он без единого слова вновь откинулся на спинку кресла. — Ой, Ли! — подивился Тик-Так, поднимая брови. Он обнаружил маленькую кнопку, которая включала подсветку, и то нажимал, то отпускал ее, любуясь, как загорается и гаснет свет. Потом он снова посмотрел на Джейка, и его глаза опять превратились в ярко-зеленые узкие щелки. — А скажи-ка мне, пострел, на какой схеме это работает? На биполярной или униполярной? — Ни на той, ни на другой, — ответил Джейк. Не ведая, что, сделав вид, будто эти термины ему знакомы, обрек себя на крупные неприятности в будущем. Они работают от никелево-кадмиевой батарейки. Во всяком случае, так мне кажется. Менять ее мне еще ни разу не приходилось, а инструкцию я давно потерял. Тик-так долго смотрел на него, не говоря ни слова, и Джек с тревогой и страхом понял — Светловолосый гигант пытается разобраться, не смеется ли Джейк. Мальчику почему-то показалось, что если тиктаку взбредет в голову, будто он действительно потешается над ним, то побои и брань, сыпавшиеся на него по дороге сюда, покажутся щекоткой в сравнении с тем, что может сделать тиктак. Ему вдруг страшно захотелось направить ход мысли тиктака в иное русло, и он сказал первое, что, по его мнению, могло принести желаемые плоды. Он был ваш. «Дедушка, да?» Тик-так вопросительно вскинул брови. Он вновь взял Джейка за плечи не слишком крепко, но все равно мальчик почувствовал феноменальную силу, дремавшую в этих руках. Вздумай, тик-так покрепче сжать Джейка и резко дернув вперед. Он переломил бы ему ключицы, как карандаши. Если бы он оттолкнул мальчика, то, вероятно, сломал бы ему позвоночник. «Кто был мой дедушка? Парень?» Джейк еще раз... Окинул взглядом массивную благородной формы голову и широкие плечи Тиктака. Он вспомнил слова Сюзанны. «Ну и громила! Ты только погляди, Ронд. -то. Должно быть, его пришлось натереть салом, чтобы втиснуть в кабину. Человек в самолете. Дэвид Квик». Глаза Тиктака расширились от изумления и неожиданности, Потом он запрокинул голову и так оглушительно расхохотался, что его смех эхом отразился от высокого купола потолка. Прочие бы изливы заулыбались, однако после того, что случилось с темноволосой женщиной, никто не посмел засмеяться в голос. «Кто бы и откуда бы ты ни был, мальчик, ты самый смекалистый молодчик, из всех, кого старина тик-так повидал на своем долгом веку, Квик приходится мне не дедом, а прадедом, и все же ты почти угадал, верно ведь, любезный мой? Режь глотку. Ей-ей, подтвердил режь глотку. Малец смекалистый, будь я мерен. Как бы ты меня спросил, я бы давно тебе про то сказал. Но все едино на как каких поискать. Да, задумчиво проговорил тиктак. Его руки крепко стиснули плечи мальчика. И притянули Джейка поближе к улыбающемуся красивому безумному лицу. — Сам вижу, что наглец смотрит дерзко, но это дело поправимо, верно? — Режь глотку. Он говорит не с режь -глоткой. пронеслось в голове у Джейка. — А со мной он думает, что гипнотизирует меня. Может быть, так и есть. — Истинная правда, — выдохнул режь глотку.